Глава 15. Валтгейм. Верхние планы, в который все еще сильнее запутывается. Село Валтгейм. Еврейская автономная локация. 48 градусов, 41 минуты северной широты, 132 градуса, 58 минут восточной долготы. Едва левые и правы аккуратно пристроили у стенки первые вязанки с хворостом и пошли в дровяной сарай за следующими. Только что храпевший псих перестал издавать звуки и открыл глаза. Ни разу не скрипнув кроватью, он легко спрыгнул на пол, щелкнул пальцами и стал полупрозрачным, почти невидимым. Посмотрев на свои частично просвечивающие ноги, обезьян скривился, как будто лимон прожжевал и пробурчал. Позорный седьмой уровень умения оставили, гниды. Хорошо хоть не видит никто эту стыдобу. Ладно, для снежных колхозников сойдет. Он еще раз щелкнул пальцами. и безо всякого портала перенесся на крышу. Там мгновенно срисовал уходящего левого и правого и, свесившись с крыши, хмыкнул, увидев подпертую дверь, заложенные окна и две вязанки хвороста, прислоненные к стене. Квотер eret демонстрантум, Не то посетовал, не то выматерился он. Ладно, по крайней мере, им хватило ума не врываться к нам с обнаженными мечами и криками «Запасайтесь гробами, сволочи!» Минут пятнадцать у меня точно есть. Дровяной сарай не близко, таскать далеко. Он опять перенесся в гостевую комнату, посмотрел на мирно спящего четвертого, прислушался к драку храпящему в стойле и вздохнул. Эх, молодость, молодость, когда поют солдаты, спокойно дети спят. Ладно, пацан, не псы, солдат ребенка не обидит. Не убивать, так не убивать. Он повесил в комнате фиолетовый портал и прыгнул в него. Неизвестно где, в верхних планах. Офисное совещание было в самом разгаре. Слово «разгар» следовало понимать буквально. Атмосфера в комнате была крайне накаленной. Очень недовольный месячными показателями шеф. В процессе разноса раскалился до бела и сейчас карал виновных и непричастных не иллюзорно и немилосердно. В самый пик экзекуции – Прямо над длинным столом появилось зеркало портала, из которого вывалился маленький обезьян в оранжевой монашеской рясе и полосатой самопальной меховой шапочке. Монах непринужденно уселся на столе, по-турецки поджав ноги, помахал начальнику ручкой и изрек без пауз между словами. «Привет, кабан, триста лет тебя не видел, помнишь ты мне должен». Лицо начальника стало цвета ветчины, и самые слабовольные из подчиненных едва не забились под стол. Но ожидаемого термоядерного взрыва не последовало. Босс, на удивление ровным голосом, сказал «Планерка закончена, никого не задерживаю, продолжим позже». Псих дождался, когда возникшая в дверях пробка рассосется и только оставшись с боссом тет тет подал реплику. «А ты, кабан, я смотрю, без меня совсем опустился, окончательно секача в офисную крысу переродился». «Это дискуссионный вопрос, псих, где сечи жарче». Все тем же ровным голосом ответил Кабан. «У меня здесь стабильно пять-семь эпических битв в неделю. То с подрядчиками, то со смежниками. Я наши старые времена, как отпуск у моря, вспоминаю. Какая же, блин, спокойная жизнь была. Всех забот клевцом махать да щитом отмахиваться. Благодать!» Он хмыкнул и неожиданно теплым голосом сказал. «Рад видеть тебя живым и на свободе, псих. Пусть им в монашеской рясе. Пить-то тебе не запретили». Извини, кабан, в другой раз посидим. Псих виновато развел руками. Меня просто минут через десять сжечь будут. Вот я к тебе и метнулся, чтобы каким-нибудь артефактом в тему разжиться. В смысле жечь? заржал кабан. На костер тебя поволокут, а вот у Тадафе устраивать. Не, не совсем, захихикал в ответ псих. Скорее, как раз кольников сруби спалить собрались. Больные люди повертел башкой кабан. «Это как рыбу утоплением наказывают. Они что, не слышали, как ты у того китайца в алхимической печи чалился? Блин, а чему тебя же только в школе учат? Они же употеют дрова подкладывать. А артефакт-то тебе зачем?» «Так тоже не мне», — пояснил псих. «Я ж не один. Мне двух юных идиотов прикрыть надо». «Это другой разговор», — кивнул кабан и деловито уточнил. «Радиус действия какой нужен?» «На небольшой домишка с пристройками». «Ага, понял», — кивнул кабан, секунду подумал и сказал... Серые пижамные штаны пожарника Бери, в кланхране есть У них радиус 40 метров За глаза хватит Там еще наведенная иллюзия встроена Снаружи всем будет казаться, что дом горит, полыхает Отлично, захихикал псих и потер руки То, что требуется Да, ветра еще, выпиши Раз все равно в кланхран прыгать Мощность какая, уточнил кабан Двойки хватит Вполне кивнул псих, выписывай Да уж, вали забирать Только, пожалуйста, не как в прошлый раз Я теперь монах, оскорбился Псих, мне теперь крысить не положено, бог накажет. И вообще, стараниями желтых шапки я перековался и изменился. На свободу вышел с чистой совестью. Да, да, конечно, саркастически закивал кабан. Охотно верю, сам псевдолог. Я в тебе и не сомневался, заверил псих. Все, давай, и исчез в зеркале портал. Село Валтейм, еврейской автономной локации, координаты те же. Вернулся псих как раз вовремя. Левый и правый уже стучали огнивом, запаливая хворост. Обезьян поспешно повесил на гвоздик в стене артефакт штаны пожарного. С виду это и впрямь были обычные пижамные штаны, к тому же растянутые на коленях. Потом он что-то пошептал над четвертым и драком, те засопели еще интенсивнее. «Ну вот, спите спокойно, жители Багдада. Не стоит вам в ближайшее время просыпаться, тут и без вас суеты достаточно будет», удовлетворенно сказал псих и прислушался. Судя по звукам, за стеной уже занялся огонь. Ладно, решил он, пора им мне идти восстанавливать мировую гармонию, наказывая чудаков-хозяев. Он опять включил прозрачность и выскользнул из горящего гостевого дома. Оказавшись на территории монастыря, псих извлек одолженный ветродую 2.0 артефакт, вполне внешне напоминавший обычную медицинскую клизму. Встав с нужной стороны, псих принялся активно жмакать клизму. Тут же поднялся ураганный ветер. Пламя взревело, метнулось вверх и перекинулось на соседнее здание. Вот так вот пошла вода в хату, удовлетворенно хмыкнул псих. И добавил оборотов, раздувая пламя. Вскоре пылало уже несколько строений. Ну и где же эти поджигатели, нахмурился обезьяна. Они что, всю монастырскую братью спалить решили? Вообще-то мой план предусматривал исключительно материальные потери. Но тут раздался гулкий звук. Кто-то со всей дури бил в колокол и оглашенно орал на два голоса. «Пожар! Горим, бля! Вставайте, братья! Будите всех! быстрей, быстрее же! Сильно занялось! Не отстоим! Скот выводите! Ценности спасайте!» Это правый и левый, отчаявшись потушить огонь своими силами, ударили в набат. По двору забегали монахи в нижнем белье. Между ними практически невидимый сновал псих и периодически подрабатывал клизмой, направляя огонь в нужную сторону. Приглядевшись, можно было заметить определенную систему в его безумных прыжках. Он явно гнал огонь в сторону от конюшни, жалея лошадей, и не пуская пламя кельи настоятеля, надо полагать, оберегая рясу. Самому же Игумену в этот момент было явно не дарясь, расхрыстанный. Потрясая седой бородой, он метался между горящими зданиями своего монастыря и орал что-то вроде «Горе, горе мне грешному, яви милость свою, каюсь я, каюсь и ныне и присно, не погуби создатель». Пожинающий плоды своей жадности, настоятель даже не предполагал, что в этот самый миг посреди его кельи открылся портал, из которого вылез богато одетый демон, покрытый шерстью цвета вороного крыла. «Ваше высокопреподобие, просыпайтесь! Ваш монастырь горит, пожар виден уже с той стороны Биры. Мне как только доложили, я сразу же протонулся к вам, помочь по-соседски. Ваше высокопреподобие, ваше высокопреподобие, вы где?» В этот момент демон заметил разложенную на столе богатую рясу. Присвистнув от удивления, он подошел к сокровищу, пощупал двумя пальцами ткань и присвистнул еще раз. После чего демон подошел к открытой двери и, оставаясь в тени минуты две-три, внимательно разглядывал через проем все происходящее во дворе. После чего произнес «Ладно, не так уж сильно там все и горит. Пожар как пожар, сами справятся». Быстрым движением цапнул рясу со стола и исчез вместе с ней в портале, который схлопнулся за ним. В это самое время псих пришел примерно к тем же выводам. Ладно, хорош нагнетать и раздувать, и без меня все уже хорошо горит, дальше они сами справятся. Я им в пожарники не нанимался, надо хоть пару часов вздремнуть. Обезьян протонулся в на пылающий гостевой домик, не раздеваясь, завалился на кровать и уже через минуту спал крепким сном человека с чистой совестью и с чувством выполненного долга. Пожар закончился только к рассвету, причем закончился естественным путем. Все, что загорелось, полностью сгорело. Отстоять удалось не более половины монастырских построек, и сейчас монахи разгребали баграми и граблями пепелище, собирая все более-менее ценное, вроде оплавленных кусков металла. В это время в гостевом домике проснулся псих. Он потянулся с просунья, зевнул, рискуя вывихнуть челюсть, снял в гвоздика штаны пожарного и цапнул со стола клизму. «Товарищ», — наставительно сказал он, подняв палец, вовремя сдавая книжки, взятые в библиотеке. И прыгнул в портал. Обратно вернулся буквально через пару минут, но уже без артефактов. И принялся расталкивать четвертого. «Босс, босс, вставай, ну хватит уже дрыхнуть! Не такое сильное заклинание было, вставай, говорю, ехать пора. Сейчас забираем твою рясу у этих говнюков и сваливаем отсюда. Плохой монастырь, негодный, не понравилось мне здесь». Четвертый проснулся, встал, накинул дорожную рясу и, протирая глаза, двинулся к двери, собираясь умыться. «А почему так быстро сваливаем?» – на ходу осведомился он. «А завтраком нас что, не покормят?» И осекся, выйдя на крыльцо и увидев, во что превратился монастырь за ночь. «Не покормят», – сам себе ответил он, стоп, пудох не покормят». Монашек в ярости повернулся к психу. «Твоя работа моя!» – горделиво отозвался обезьян, собиравший вещи в хурджин, и тут же рухнул на пол, забившись в корчах. Сука, да ты что, привычка, блин, заткнись, да не читай ты, дай хоть слово сказать Блин, так выслушай меня Психанувший четвертый из вредности прочитал сутру еще несколько секунд И лишь после этого замок. Говори, Психожук его взглядом Это ты плохую привычку себе взял, малец Давай договоримся на будущее Сначала ты меня слушаешь, а только потом читаешь Иначе я могу разобидеться, и ты удивишься Сколько всяких интересных идей бродит в этой болящей небольшой голове Четвертый насупился и ответил «Ну попробуй, объясни, зачем тебе срочно понадобилось сжигать монастырь, где нас как людей приняли Во-первых, пожар не я устроил И псих коротко пересказал события этой ночи «А меня почему не разбудил?» Насупился четвертый, выслушав историю «А зачем?» Искренне удивился псих «И без тебя все неплохо получилось И заметь, я даже не убил никого Даже всю скотину вывести успели Вообще никто не сгорел Подумал было, что согласно канонам Психу, наверное, стоило ограничиться Только спасением их жизни с помощью артефактов Не размениваясь на месте Но тут же понял Что обезьян его тупо не поймет Так как совершенно точно не готов К подобному всепрощенчеству Ладно, человек должен развиваться постепенно Псих и без того продемонстрировал Немалый прогресс Ты молодец, псих, спасибо тебе, искренне сказал он И извини меня, я был неправ Ладно, забыли Хмыкнул псих Пошли за рясой, все равно здесь делать больше нечего. Когда паломники сделали вторую попытку выйти на крыльцо, их уже встречала целая делегация. Когда псих снял артефакты, появление целого и невредимого гостевого домика прямо в центре пожарища, естественно, не осталось без внимания местных монахов. Правый телохранитель, например, сразу зарычал от бешенства и набросился на левого. «Блин, вот это мы запопали, причем конкретно!» «Говорил я вам, блин, непростые это паломники!» «Ой, непростые!» «И что теперь делать будем? Как мазаться?» Настоятель, изрядно придавленный событиями этой ночи, пожевал губами, а потом сказал. «Ладно, по крайней мере, монахи, они настоящие, это сто пудов, значит, не убьют». а все остальное переживем как-нибудь. Собирайте народ, пошли каяться, повинную голову меч не сечет. Вышедшие на крыльцо четвертый с психом узрели весь личный состав монастыря, стоящий на коленях и отбивающий поклоны. Простите, гости дорогие, вопил, расположившийся ближе всех к крыльцу настоятель, наш грех. Прощения просим, без попутал. На этих словах по сигналу правого вступил хор остальных монахов, многоголосо затянувших. Помилуй меня! «Ладно, пес с вами, босс всех прощает, вас и так уже Бог нас наказал, объявил псих, скромно умолчав о своем вкладе в божью немилость. «Так что всем вольно, разойдитесь, дед, ты не расходись, ты рясу верни». «Сейчас вернем», — сейчас засуетился игумен, жестом отправив правого за одолженным облачением. Сам настоятель довольно-таки резво поковылял за ним к своим уцелевшим покоям. Делегация уже подходила к дверям, когда из них выглянул клокоченный правый и убитым голосом сообщил «Рясы нет». «Что? Что ты сказал?» рявкнул настоятель, неожиданной рысью кинулся внутрь. Он вихрем ворвался в комнату и увидел пустой стол, на котором оставил рясу. Мгновение игумен стал белым, как медведь, схватился за сердце, осел на пол, как будто из него выдернули все кости, и умер. Стариковское сердце все-таки не выдержало три волнений последних суток. «Эй, ты куда? ну, стоять кинул к сидящему игуме!» Но псих подхватил тело, но тут же понял, что грешная душа настоятеля уже где-то там, в лучшем из миров. Мнется в очереди в ожидании вердикта о сроках и перспективах перерождения. «Ну что за невезуха!» — выругался псих. «Ускользнул поганец. И кого теперь допрашивать прикажешь?» Он скользнул взглядом по комнате, и в его голосе послышался металл. «Эй, вы! Двое! Оба сюда!» «Где наша ряса?» Дальнейшее псих помнил не твердо. У него, как говорится, упала планка, и он психанул по-настоящему. Первым делом ограбленный паломник отлупил правого и левого. Хорошо так отлупил на совесть. Потом погнал их своей железной палкой собирать всех монахов. Когда личный состав построился, устроил личный досмотр, обшманав каждого. Рясы под одеждой ни у кого не оказалось, и псих на всякий случай еще раз отлупил левого и правого. Оставив всех стоять под солнцем, как новобранцев на плацу, обезьян, чуть не до несущих бревнышек, осмотрел покой настоятеля. Рясы не нашел и долго ругался плохими словами. Затем затолкал проверенных монахов проверенный покой, щедро раздавая пинки и зуботычины, и закрыл всех там на засов. Наступил черед планомерного обыска всех уцелевших строений монастыря. Безрезультатно. Судя по всему, Опрямство обезьян прокачал до капа, потому что немедленно приступил к планомерному поиску захоронок в окрестностях монастыря. Перерыв был сделан только потому, что уже наступила ночь и в темноте шариться по кустам стало неудобно. В этот момент Завашубанный не хуже монахов четвертый попытался поговорить с психом, но нарвался на натуральную истерику. «Что значит брось? Что значит ладно? Ты что, забыл? Там две пилюли смены класса на рукава пришита. Как мы еще двоих завербуем? Как? Скажи мне, ты же босс? Или ты хочешь сказать, мне одному придется с тобой баландоваться? Ах, до самой Москвы. А вот это ты видел?» и он сунул прямо под нос монаху искусно скрученную дулю с далеко торчащим большим пальцем. «Все, жди меня здесь, я скоро», и он повесил в воздухе фиолетовый портал. «Ты куда?» – тут же спросил четвертый, который очень боялся, что псих в ярости учинит что-нибудь совсем непотребное. «Кабану в гости, буду какой-нибудь поисковый артефакт выпрашивать. Он, правда, свой долг ночью погасил, ну да ладно, теперь я ему буду должен». И псих уже собрался нырнуть в портал. Но был остановлен крикл четвертого, которого неожиданно осенило. «Погоди! Да постой, поговори!» «Я вот думаю, а вдруг к настоятелю тоже кто-нибудь порталом приходил?» Псих мгновенно все понял. И, выругавшись про себя, помчался к покоям настоятеля. Там он отодвинул засов и гаркнул. «Выходи, строиться!» Просидевшие весь день в заперти монахи уже привычно выстроились две шеренги. Судя по состоянию левого и правого, за этот день их отлупили еще несколько раз. «В туалет позже!» — упредил самый напрашивающийся вопрос псих. — Сначала очень качественно думаем и вспоминаем. Не было ли среди знакомых настоятеля какого-нибудь мага, умеющего пользоваться порталами? Монахи загалдели одновременно, и потому понять ничего было нельзя. — Молчать! — гаркнул псих и ткнул пальцем правого. — Говори ты! — бывший телохранитель, демонстрирует дырки на месте свежевыбитых зубов, прошамкал. Чёрный его зовут, шашет наш. У него база на другом берегу Биры, в пещерах. Шут не полторы бойцов. Уровень не шветит, но очень щелён. В округе никого сильнее нету.